Глава 27. Ленфронт, Западный фронт, 19 ноября, 2 декабря 1941 года. Участок от Ладвы до Пяжиевой сельги проскочили быстро за три дня. Тут небольшое Нагорье, сухие места с твердым грунтом, да и дорога слева от железки есть. Справа в 12 километрах то самое село, которое требовал взять Гореленко. Между ними доминирующая над местностью высота 205, кстати, железнорудное месторождение. Там в наше время несколько карьеров, а сейчас только один у станции Деревянка. Перед ней разрушенный мост. Фины очухались и солидно замусорили окрестности, а на горку втащили артиллерию. Части Гориленко застряли у высоты 139 у Ишанина а у нас все орудия, что на танках, что на бронепоезде, работают только на прямую наводку. А так финско-немецкий генерал, подданный Российской империи, который против нее начал воевать еще в 1914 году в рядах Рейсхейера, германской императорской армии. Так что упертый и опытный товарищ расположил гаубицы и мортиры на обратном склоне этой высоты. Опытный артиллерист, Заканчивал артиллерийское училище и академию в Германии именно как артиллерист. Завалил все дороги, разбил их на квадраты и пристрелял свои орудия. ТМР не могли даже подобраться к завалам. У него оказалось 10 батарей новейших советских гаубиц М10. В нашей группе, как я уже писал, Было четыре гаубицы. Да вот беда, стояли они на танках КВ-22, и максимальный угол возвышения у них был 12 градусов. Гореленко приехал выговорить нам все, что он думает по этому поводу. Бронеплощадка с генералом подъехала ночью. Он проинспектировал весь участок железной дороги от станции Свирь до станции Нырок, где остановился бронепоезд и находился штаб группы. Станция Пяжиево-Сельга была в наших руках, но находилась под обстрелом. Железнодорожный батальон укреплял подорванный, но уже отремонтированный переезд через небольшую речушку между двумя станциями. — Вот я же тебе говорил, что брать надо было сходу. Теперь встали, и неизвестно насколько. А ты приказом прикрылся. Быстро подготовить позиции в скальном грунте фины не могли. Скорее всего, они были готовы, как вторая линия обороны, а заняты противником сразу, как мы взяли обратно мост. Но спросить не у кого. Все деревни и станции пустые, ни одного человека нет. А обратную сторону только вы сможете достать. МЛ-20 у вас есть, а у финов орудия бьют максимум на 10 километров. С берега Онеги достать можно. Вот тут есть дорога и вскрытое место для гранитного карьера». Не у Курсельги не пройти. Горриленко тяжело вздохнул. Не хотелось ему бить трактора и передки орудий на той дороге. Отговорка у него нашлась сразу. У провозимся с переправой неделю, а потом 5-6 суток их тащить по открытой местности. Давай так, я их гружу на платформы, а ты их в Ладве встречаешь. С ними пойдет третья бригада морской пехоты, используешь для охранения и атаки курсельги и педосельги. Ну и из дырков МЛ вполне работать смогут, в том числе по деревянке, которую ты взять не можешь. Взять-то я могу, да там дороги нет, чтобы орудие чертовы выбить». Немного посопротивлявшись, дескать, со стороны Онеги, эффективнее и снарядов меньше потратим, с планом командующего 7-й армии мы согласились. Давно было понятно, что без железной дороги продвигаться здесь практически невозможно. Поэтому Попов и не разрешил Гориленко отвлекать группу от основной задачи. Уезжая из Нырков, генерал поинтересовался возрастом Василия. «Слушай, капитан, а сколько тебе лет?» — ты молодо выглядишь для капитана. — Восемнадцать, товарищ генерал-лейтенант, и в армии с мая месяца этого года. — Никогда бы не подумал. У тебя зрелые и безошибочные решения, как у опытного командира. — А героя за что получил? — За оборону литовского брода под Псковом. — А опыт? Когда столько приходится спрятаться от авиации, он сам приходит? — Да нет, тут что-то другое. Такое впечатление, что это у тебя не первая война. Это ниоткуда не приходит. Впрочем, может быть, это талант, а ты будущий маршал. он орденов уже больше, чем у меня. Так это же вы сами дали. Василий показал на красную звезду, которой у Гореленко не было. — Я? А, ну да. За пронепоезд было. Улыбнулся Гореленко, отбросив свои сомнения в сторону. Действие десанта пошедшего в обход по бездорожью, ему тогда очень понравились. Еще два дня боев местного значения. Орудия подошли быстро и начали обрабатывать финнов. Третья бригада, она обороняла Подпорожье в районе стройки в начале сентября и отошла только по приказу, после отхода 314-й дивизии была на отдыхе и пополнении до этого пополнялось за счет других бригад бывалыми морпехами, в том числе и собственным четвертым батальоном, который с боями по тылам противника вышел к своим, проделав 74-километровый путь по лесам и болотам от Торосозера до Токарей, а потом вновь отступал до Вознесения со всем вооружением, кроме пяти БА-20. Командовал бригадой подполковник Рослов. После суток работы артиллерии он сунулся к Курсельге, но пришлось откатиться. Противник имел еще много неподавленных огневых точек. Но вперед прошел сосед справа, полковник Кашевой. Он рискнул и вместе с пехотой двинул гаубичный полк, который окончательно добил артиллерию на высоте 205. 46-я бригада двинула вперед тяжелые танки, поддержанные 34-ками. Он взял педосельгу и продолжил наступление до второго совхоза, и там был вынужден перейти к обороне. Мы застряли у деревянки из-за моста, который был разнесен просто в дым, а под насыпью было огромное количество фугасов. Вдруг ночью получаем приказ батальону грузиться и следовать в Волхов. Дополнительные указания получите там». Приказ более чем странный, но шифровку подтвердили. Василий перезвонил в штаб 7-й армии в Тихвин. Там были в курсе и передали не задерживаться. Дополнительные паровозы уже направлены в наш адрес. Приступили к погрузке сразу на трех станциях и к отводу фланговых узводов и рот. Утром первый состав прибыл в Волхов, но никакого приказа мы там не получили, В очередной раз сменили паровоз и пересекли Волков опять и двинулись по другой ветке, на Череповец. Причем днем и под охраной истребителей. Ничегошеньки непонятно. Попытка связаться с Волковым ничего не дала. Радист штаба фронта дал ЕС, но только получив наши позывные. Это означало запрет на выход в эфир. Эшелоны шли литером и практически без остановок только на смену паровозов. На станциях выстраивался с обеих сторон караул. Из вагонов не выходить, забирайте питание и воду. Еще раз сменили направление. Теперь движемся на юго-запад. По радио передают победные реляции, освобожден такой-то город, бои у другого. Все хорошо, но почему такая спешка? Наконец, пошли медленнее. Слева Москва в морозной дымке. Окружная железная дорога. Остановились на станции. Второй паровоз прицепили к хвосту поезда. Тронулись в обратную сторону, имея паровозы с обеих сторон. Набрали ход. Я в этих местах не бывал. Дорога идет на запад, скорее на запад-северо-запад. Куда везут, непонятно. Москва уже сзади, станция «Искра». Название знакомое, но карт нет. Разъезд Дубосекова. — Вот теперь понятно. Волоколамское направление. Тормозим на станции. Волоколамск. Вдоль всего состава справа стоят помосты для выгрузки с указанием веса 80 тонн. Поезд несколько раз дернулся, грохоча с цепками, и встал. С платформы кричат «начать выгрузку!» Василий выпрыгнул из вагона, передав командование Евграфчу. Подбежал к группе командиров на платформе и доложил. — Комбат Челышев! — Вам туда! — подполковник танковых войск махнул в сторону вокзала. Быстро темнело, светомаскировка, мороз. На пассажирской платформе видно группу людей в чем-то белом. Обежав платформу, Василий поднялся по ступенькам и быстро зашагал по ней к невысокому зданию. — А, какие люди! Иосиф Борисович собственной персоной, ведь, черт возьми, как всегда ранен. — Рука на перевязи! Салют, бродяга! Прибыл? Пошли. Остальные командиры были Василию незнакомы. Внутри вокзала оказался лично командующий бронетанковыми войсками Федоренко. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Командир первого гвардейского тяжелого батальона, капитан Челышев. Здравствуй, капитан. Смотри сюда. Вот такая ситуация. Первая танковая армия взяла Ржев семь дней назад. Через три дня немцы ударом с двух сторон в двух местах перерезали Волоколамское шоссе у Бартеньева и княжьих гор. Три эшелона со снабжением армии до Ржева не дошли. Дважды пытались разблокировать армию, но немцы сожгли два батальона резерва армии и нанесли серьезные потери полку майора Шпиллера. Генерал Баранов предложил отозвать вас с карельского направления и поручить вам провести деблокаду армии. — Разрешите вопрос майору Шпиллеру? — Не на параде, капитан. — Чем жгли? — Не знаю. — Ты что же это, без разведки сунулся? — Без. Тут такое было. Жуков на всех орал, что мы дезертиры и дармоеды. — Ну так предложил бы ему проветриться с ветерком? — Не ерничай. Я посмотрел бы на тебя, Чапай, вчера и позавчера здесь. Показывай место. — Вот. Вот и вот. Понятненько. А здесь у нас что? Там две роты 762-го отдельного батальона связи. восьмая гвардейская дивизия, бывшая 316-я. Сама дивизия впереди, а эти отстали. Держат обороны пятые сутки. Подкрепления только подошли. Они на марше. У тебя еще карты есть? Мне приказано выступить с тобой. Остатки полка усилят твой батальон. — Товарищ генерал-лейтенант, выгрузка, скорее всего, закончилась. Мне бы получить каналы связи с соседями и мотопехоту на прикрытие. — Так ничего не обсудив, не приняв решение, и пойдешь? — А мне говорили, что вы серьезный командир. — Пока обсуждать нечего. Совершим марш в Муриково слева от дороги, проведем разведку и доложим результаты. Тогда и появится возможность что-то обсудить. А пока это гадание на кофейной гуще. Води туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Требуется с раннего утра провести аэрофотосъемку местности и держать над маршрутом движения авиацию и ударную и истребительную. У меня пока все. Разрешите идти? Вот списки частот. Мотострелковый батальон стоит за станцией. Еще два направим Мурикова в течение часа. Я буду вот на этом канале. Мне поручено провести эту операцию. Есть, будем держать вас в курсе, товарищ генерал. Идите. Дождавшись, когда Челышев и Шпиллер выйдут, генерал сказал: "Выпороть бы его". Не понимаю, как можно было Баранову требовать передать ему командование. Ее нет совсем. А вопрос на контроле ставки. Присутствующая свита подобострастно добавила свои Резюме по этому вопросу. Арисч, а теперь расскажи, как подбили. Пошли, пошли. Выстрелы я не видел ни вспышки, ни громкого звука. Я на башне был. До противника по карте была еще пара километров. Либо это что-то очень дальнобойное, но как во тьме можно попасть на большом расстоянии? Удар я не слышал, сразу взрыв на броне, и полыхнул топливный танк. Я ли успел выскочить? Еще и осколок в руку воткнулся. — А где осколок? — В медсанбате, наверное, если не выбросили. Маленький, тоненький. — На жестянку похож? — Ну да, скорее всего. Тонкое что-то. — Вот оно что. — Панцеркнакке. Ух ты! Вот это номер. Действует, скорее всего, Бранденбург в нашей форме. Они и поснимали наши опорники. Я ведь показывал Баранову, как укреплять фланги при прорыве. А этой козы я не учел, и он тоже. Здравствуй, жопа, Новый год. Борисыча ожидал шикарный американский джип. Он безлошадный и раненый ему в самый раз. Собрали командиров, поставили задачу на марш. После постановки я отозвал в сторону Борисча и Лукьянова. «У тебя где ремрота?» «В Ивановском. Это далеко?» «Да нет. За городом километров восемь отсюда». «Отлично. Забрось туда моего зампотеха и его роту, кроме эвакуаторов». «Александр Иванович, панцирные сетки нужны. Срочно, срочно. Две-четыре на танк». «Где их столько взять?» «Сколько найдете? И, Борис, своего комбата тоже напряги». «Хорошо. А зачем?» «Ты о аккумулятивных минах и гранатах что-нибудь помнишь?» «Бронепрожигающих?» «Да-да, о них. Соедини два и два. Взрыв на броне и пожар одновременно». «Точно. А я не сообразил. Так получается, что в мой танк просто гранату метнули?» «Вот именно. И, скорее всего, действуют диверсанты». «Стой, а как же пожгли два батальона?» Этого я пока не знаю. Увидим поле боя, тогда скажу. Или найдем человека, который видел, как жгли танки. Вперед пошли мотострелки, затем в перемешку с ними потянулись танки батальона. Первые 10 километров прошли без остановок. Затем на связь вышел Шпиллер. Попросил дождаться его. Все равно следовало остановиться и проинструктировать мотострелков и экипажа машин. Подали команду «Стой к машинам». Собрав командиров, в первую очередь Василий отдал приказание выставить посты по периметру колонны на углубление от дороги не менее 30 метров. Нужно было видеть недоуменные лица командира батальона и его ротных. Командиры возводов почему-то строй не встали. Ладно, пусть проводят свое построение позже. Не горит. Коротко объяснив ситуацию, что нападение на колонну танков первого полка произошло ночью и в тылу, поставил задачу и своим, и мотострелкам, как вести себя на марше. «Я не говорю, что нападение обязательно будет. Это произошло в другом месте, товарищ командир. Но от наблюдения в бою и на марше зависит слишком многое. Задача впереди сложная, и попадать как кур в я не рвусь». Приказываю держать пулеметы на всех машинах наготове. Заряжающий командир должны иметь с собой возведенный автомат. Стрелять во всех, кто попытается что-нибудь бросить или направить в сторону машин руку или какое-нибудь устройство. Нам предстоит еще 14 километров марша. Сейчас проинструктируйте своих красноармейцев. После этого можно оправиться и закурить. Ожидаем еще колонну танков со стороны Волоколамска. Шпиллер подошел не один, с ним еще мотострелки. Федоренко свое обещание выполняет. Незадолго до подхода колонны возникла перестрелка с неизвестными, пытавшимися незаметно приблизиться к колонне. Сообщили в штаб операции, в том числе о своих подозрениях, что действуют диверсанты. Так как противник ушел, и его преследование не дало результата, их разведгруппа ушла на лыжах, а у мотострелков лыж не было то доказательств не было. Ушли лесом на танки, не догонишь. Плохо противник в курсе того, что идут танки. Но остаток ночи прошел спокойно. С утра в воздухе показались самолеты, а через час тридцать доставили аэрофотоснимки района Марша. Линия соприкосновения в 12 километрах впереди, а в двух километрах к дороге примыкает лесополоса. Есть! Немцы в лесу! Где, где? «Руки вниз! Опустите! Не надо показывать противнику, что он обнаружен! Евграфович, по машинам! Твоя работа! Прошу!» На наблюдателя и снаряда не жалко. Блеснуло стеклышко у него, на дереве сидит. Привязываем его место к местности, пересчитываем трубку и поправки. И первый выстрел разбудил воронье, да напугал местных жителей, если таковые в селе есть спухло облачно разрыва. Шрапнель свое дело круто знает. Василий послал вперед две ТМР и сам двинулся за ними. Дошел до крайней села и встал. Дистанция 1400. Еще один танк встал сзади, рассматривает левый фланг. Там несколько групп деревьев. Пушка справа. Между домами. Вижу выстрел. Это Левченко. Вторая машина ударила по рощице в 450 метрах от первого слева. «Крышечка! Проверь рощицы слева! Быстренько! Прикрываем!» Пошла пехота, и неожиданную поддержку оказали два штурмовика, которые атаковали кого-то из пулеметов. Их цели были не видны, но они сделали два захода, уничтожая кого-то за леском. Там прогаленки метров 300, и начинается большой лесной массив. ТМР на происходящее внимание не обращают. Они назад ничего не видят. Более того, им приходится помогать. Евграфч послал один за другим два шрапнельных снаряда, затем прошелся четырьмя фугасными, как офами. Мотострелки развернулись в цепь и атакуют лес справа от дороги. Танки выскочили на окраину деревни и ведут редкий огонь по возникающим то тут, то там дымкам. Через 20 минут пехота сблизилась с лесом. Огонь усилился, но танки стрелять перестали. Дальше все в руках пехоты. Самолеты работают по соседнему селу. Рябинки. Там тоже немцы. В Шаховскую направлено подкрепление. Штаб работает, требует атаковать и захватить станцию «Княжьи горы». Слов о том, что мы проводим разведку боем, не понимает. Пехота принесла ящик со снарядами, которыми готовились стрелять немцы. Надкалиберная кумулятивная граната к 37 миллиметровой пушке. Дальность выстрела 300 метров, насколько я помню. «Борисыч, здесь! Такая толпа танков тут не нужна. Бери 02 и 112 с рукой и дуй в Шаховскую. Аккуратно!» — Проверь лесок за жилыми горами, и только потом сам лезь. Они используют надкалиберные гранаты 37 миллиметровой пушки. Дальность выстрела — 300 метров. — Я стоял бортом в пятистах, по мне не стреляли. — Все понял? — Да. — Возьмешь там пехоту и пойдешь по той стороне дороги. — Ядровский лес, сто процентов, набит немцами. Конец связи. Мы ушли на другой канал и отдали шифровку о результатах разведки. Взяли Рябинки, Малинки, Борисова, подошли к станции Княжьи Горы. Борисович только вошел в Ядровский лес, и хотя пехоты у него даже больше, чем у нас, он пока оттуда не вышел, ведет бой. Еще подошла пехота от Шаховской, этого противник вынести не смог. Начал отход к Шоше. Но преследовать это для танков. Это вам не пехоту из-за лесов выкуривать. Но сильно отвлекаться не стоит. Да заправились уже на станции и вернулись на левый фланг. К вечеру заночевали возле поезда, который вез боеприпасы Баранову. Пополнили свой боезапас, умылись, даже поужинали горячим. С утра снова принялись за работу. У погорелого городища — чисто. У Зубцове — наши войска. По плотине Вазузского водохранилища перешли на другую сторону Вазузы и двое суток шли до Папина, в основном дожидаясь, когда пехота в глубоком снегу проберется через лес, попутно отлавливая небольшие противотанковые отряды немцев. Плюс ждали, когда подойдет Шпиллер, затем был бой за Думиничи, жестокий, кровавый и глупый. Баранов ушел на левый берег по целым мостам, а ему приказали их взорвать, хотя возможность держать их у него была. В Зубцове мост был поврежден советской авиацией. По левому берегу деблокировать его большой сложности не составляло.